Супружеская сцена Как Атос и предвидел, кардинал не замедлил сойти вниз. Он открыл дверь комнаты, куда вошли мушкетеры, и увидел, что Портос и Арамис с величайшим азартом играют в кость. Беглым взглядом окинув всю комнату, он убедился, что недостает одного из его телохранителей. — Куда девался господин Атос? — спросил он. — ваш светлость, — отвечал Портос. Он поехал дозором вперед. Кое-какие разговоры нашего хозяина внушили ему подозрение, что дорога не совсем безопасна. — А вы что делали, господин Портос? — Я выиграл у Арамиса пять пистолей. — Что ж, теперь возвращайтесь вместе со мною обратно. Мы к услугам вашего Высокопреосвященства. Итак, на коней, господа, время позднее. Оруженосец дожидался у дверей, держа под узцы лошадь кардинала. Немного поодаль виднелись во мраке два человека и три лошади. Это были те самые люди, которые должны были сопровождать Миледи в форт Лапуант и посадить ее там на корабль. Оруженосец подтвердил кардиналу все сказанное ему двумя мушкетерами относительно Атоса. Кардинал одобрительно кивнул и пустился в обратный путь с теми же предосторожностями, какие он принял, отправляясь в трактир предоставим ему следовать в лагерь под охраной оруженосца и двух мушкетеров и вернемся к Атосу. Шагов 100 Атос проехал все так же не спеша, но как только он убедился, что никто не видит его, свернул направо, окольным путем проскакал обратно и, притаившись в лесочке шагах в 20 от дороги, стал выжидать проезда путников». Увидев широкополые шляпы своих товарищей и золотую бахрому кардинальского плаща, он подождал, пока всадники исчезли за поворотом дороги, и галопом вернулся в трактир, куда его беспрепятственно впустили. Хозяин узнал его. «Мой начальник, — сказал Атос, — забыл сообщить одну важную вещь даме, что живет во втором этаже. Он послал меня исправить свое упущение. Пройдите наверх. — предложил хозяин, — она еще у себя в комнате. Атос воспользовался позволением и, как можно легче ступая по лестнице, взошел на площадку. Сквозь приоткрытую дверь он увидел, что Миледи подвязывает ленты своей шляпы. Он вошел в комнату и запер за собой дверь. Услышав ляск задвигаемого засова, Миледи обернулась. Атос стоял у двери, закутавшись в плащ и надвинув на глаза шляпу. При виде этой безмолвной, неподвижной точно статуя фигуры, Миледи испугалась. — Кто вы? Что вам нужно? — вскричала она. — Да, так и есть, это она, — сказал про себя Атос. Откинув плащ и сдвинув со лба шляпу, он подошел к Миледи. — Узнаете вы меня, сударыня? — спросил он меледи подалась вперед и вдруг отпрянула, словно увидела змею. «Так хорошо», — сказал Атос. «Я вижу, вы меня узнали». «Граф де ла прошептала меледи бледнее и, отступая все дальше, пока не коснулась стены. «Да, Миледи», — ответил Атос. «Граф де ла фер, собственной персоной, нарочно явился с того света, чтобы иметь удовольствие вас видеть». «Присядем же и побеседуем», — как выражается господин кардинал. Объятая невыразимым ужасом, Миледи села, не издав ни звука. «Вы — демон, посланный на землю», — начал Атос. «Власть ваша велика. Я знаю, но нам известно также, что люди с Божьей помощью часто побеждали самых устрашающих демонов. Вы уже один раз оказались на моем пути». «Я думал, что стер вас с лица земли, сударыня. Но или я ошибся, или ад воскресил вас». При этих словах, пробудивших в ней ужасные воспоминания, Меледия опустила голову и глухо застонала. «Да, ад воскресил вас», — продолжал Атос. «Ад сделал вас богатой. Ад дал вам другое имя». «Ад почти до неузнаваемости изменил ваше лицо, но он не смыл ни грязи с вашей души, ни клейма с вашего тела». Миледи вскочила, точно под брошенные пружины, глаза ее засверкали. Атос продолжал сидеть. «Вы полагали, что я умер, неправду ли?» «И я тоже думал, что вы умерли». А имя Атос скрыло графа Деллаферр как имя леди Кларик, скрыла Анну де Бейль. «Не так ли вас звали, когда ваш почтенный братец обвинчал нас?» «Право, у нас обоих странное положение», — с усмешкой продолжал Атос. «Мы оба жили до сих пор только потому, что считали друг друга умершими. Ведь воспоминания не так стесняют, как живое существо, хотя иной раз воспоминания терзают душу». Что же привело вас ко мне, — сдавленным голосом проговорила Миледи, — и чего вы от меня хотите? Я хочу вам сказать, что, упорно оставаясь невидимым для вас, я не упускал вас из виду. Вам известно, что я делала? Я могу день за днем перечислить вам, что вы делали, начиная с того времени, когда поступили на службу к кардиналу и вплоть до сегодняшнего вечера. Бледные губами леди сложились в недоверчивую улыбку. «Слушайте, вы срезали два алмазных подвеска с плеча герцога Бекингема. Вы похитили госпожу Бонасье. Вы, влюбившись в Деварда и мечтая провести с ним ночь, впустили к себе господина Д'Артаньяна. Вы, думая, что Девард обманул вас, хотели заставить соперника Деварда убить его». Вы, когда этот соперник обнаружил вашу постыдную тайну, велели двум наемным убийцам, которых вы послали по его следам, подстрелить его. Вы, узнав, что пуля не достигла цели, прислали ему отравленное вино с подложным письмом, желая уверить вашу жертву, что это вино — подарок друзей. И, наконец, вы здесь, в этой комнате, сидя на том самом стуле, на котором я сижу сейчас, только что взяли на себя перед кардиналом Ришелье обязательство подослать убийцу герцогу Бекингему, взамен чего он обещал позволить вам убить Д'Артаньяна. Лицо Меледи покрылось смертельной бледностью. «Вы сам сатана!» — прошептала она. «Быть может, но во всяком случае запомните одно. Убьете ли вы?» «Или поручьте кому-нибудь убить герцога Бекингема. Мне до этого нет дела. Я его не знаю, и к тому же он англичанин. Но не троньте и волоска на голове Д'Артаньяна, верного моего друга, которого я люблю и охраняю, или, клянусь вам памятью моего отца, преступление, которое вы совершите, будет последним». Д'Артаньян жестоко оскорбил меня, глухим голосом сказала Миледи, — Д'Артаньян умрет. — Разве в самом деле возможно оскорбить вас, сударыня? — усмехнулся Атос. — Он вас оскорбил, и он умрет? — Он умрет, — повторила Миледи. — Сначала она, потом он. У Атоса потемнело в глазах. Вид этого существа, в котором не было ничего женственного, оживил в нем терзающие душу воспоминания. Он вспомнил, как однажды в положении менее опасном, чем теперь, он уже хотел принести ее в жертву своей честь. Жгучее желание убить ее снова поднялось в нем и овладело им с непреодолимой силой. Он встал, выхватил из-за пояса пистолет и взвел курок. Меледи, бледная как смерть, пыталась крикнуть, но язык не повиновался ей и из оцепеневших уст сорвался только хриплый звук, не имевший ни малейшего сходства с человеческой речью и напоминавший скорее рычание дикого зверя. Вплотную прижавшись к темной стене, с разметавшимися волосами она казалась воплощением ужаса. Атос медленно поднял пистолет, вытянул руку так, что дуло почти касалось лбами леди, и голосом еще более устрашающим от того, что в нем звучали спокойствие и непоколебимая решимость, произнес. — Сударыня, вы сию же минуту отдадите мне бумагу, которую подписал кардинал, или, клянусь жизнью, я пущу вам пулю в лоб. Будь это другой человек, Миледи еще усомнилась бы в том, что он исполнит свое намерение, — Но она знала Атоса. Тем не менее, она не шевельнулась. — Даю вам секунду на размышление продолжал он. Потому как исказились черты ее лица, Миледи поняла, что сейчас раздастся выстрел. Она быстро поднесла руку к груди, вынула из-за корсажа бумагу и подала ее Атосу. — Берите и будьте прокляты! Атос взял бумагу, засунул пистолет за пояс, подошел к лампе, чтобы удостовериться, что это та самая бумага, развернул ее и прочитал. То, что сделал предъявитель всего сделано по моему приказанию и для блага государства. 5 августа 1628 года. Ришелье. «А теперь, — сказал Атос, закутываясь в плащ и надевая шляпу, — «Теперь, когда я вырвал у тебя зубы, ехидно кусайся, если можешь». Он вышел из комнаты и даже не оглянулся. У двери трактира он увидел двух всадников, державших на поводу еще одну лошадь. «Господа», — обратился к Нематос, — «господин кардинал приказал, как вам уже известно, не теряя времени отвезти эту женщину в форт Лапуант» и не отходить от нее, пока она не сядет на корабль. Так как его слова вполне согласовались с полученным этими людьми приказанием, они поклонились в знак готовности исполнить распоряжение. Что же касается Атоса, он легким движением вскочил в седло и помчался во весь дух, но вместо того, чтобы ехать по дороге, пустился напрямик через поле, усиленно пришпоривая коня, и то и дело останавливаясь, чтобы прислушаться. Во время одной такой остановки он услышал топот лошадей по дороге. Уверенный в том, что это кардинал и его конвой, Атос проскакал еще немного вперед, обтер лошадь вереском и листьями, и в шагов за двести до лагеря выехал на дорогу. — Кто идет? — крикнул он, разглядев всадников. — Это, кажется, наш храбрый мушкетер, — спросил кардинал. — Да, ваша светлость, — ответил Атос. — Он самый. — Господин Атос. Примите мою благодарность за то, что вы нас так хорошо охраняли. Вот мы и доехали, господа. Поезжайте к левой заставе, пароль, король и ре. Сказав это, кардинал попрощался кивком головы с тремя друзьями и, сопровождаемый оруженосцем, повернул направо, так как хотел переночевать в лагере. Так вот... В один голос заговорили Портос и Арамис, когда кардинал отъехал на такое расстояние, что не мог их слышать. Он подписал бумагу, которую она требовала. «Знаю», — спокойно ответил Атос, — «вот эта бумага». Три друга не обменялись больше ни единым словом до самой своей квартиры, если не считать того, что они назвали часовым пароль Но они послали Мушкетона сказать Планше, что его господина просят, когда он сменится с караула в траншеи, немедленно прийти на квартиру мушкетеров. Что же касается Миледи, то она, как предвидел Атос, застав у дверей трактира поджидавших ее людей, без всяких возражений последовала за ними. На миг у нее, правда, возникло желание вернуться, явиться к кардиналу и все рассказать ему но ее разоблачение повлекло бы за собой разоблачение со стороны атоса она положим сказала бы что атос некогда повесил ее но тогда атос сказал бы что она заклеймена она рассудила что лучше будет молчать тайно уехать исполнить со свойственной ей ловкостью взятой на себя трудное поручение а потом после того как все будет сделано к полному удовлетворению кардинала приехать к нему и потребовать, чтобы он помог ей отомстить за себя. Итак, проведя в седле всю ночь, она в семь часов утра прибыла в форт Лапуант. В восемь часов была уже на борту, а в девять часов корабль, снабженный каперным свидетельством за подписью кардинала и якобы готовый к отплытию в Байону, снялся с якоря и взял курс к берегам. Англии.